Пруст, Мальро, Кавка. Но как раз предпочтение отданными письму в образах перед письмом рассуждений показательно для общей им всем убежденности в том, что установка на объяснение бесполезна, и урок сам собой вытекает из чувственно ощутимого внешнего обличия вещей. Все они рассматривают произведения одновременно и как конец, и как начало.